У Голубоглазова было целых три имени. По-настоящему его звали Ален, но в неофициальной обстановке товарищи звали его Голубоглазым. О третьем военном имени он и вспоминать не хотел, потому что уже сто лет как вел подпольную борьбу, всегда с одним и тем же насмешливым и высокомерным выражением лица, и с той же твердостью, и в волосах его была все та же просить, и революция все так же приближалась. Это он обучал ячейку Симона и Франклина, которые, к счастью, уже воссоединились, а зам вооруженной борьбы. Он научил их заряжать и разряжать автомат, поведал о надежных системах связи и как-то раз отвез их на пустырь неподалеку от горы Эльс-Энкантатс, где они с трепетом в сердце попрактиковались в стрельбе. Примечание. Эльс-Эль-Кантац. 2745 метров. Знаменитая двуглавая гора в провинции Льеда. Конец примечания. Он появлялся и исчезал самым неожиданным образом и для многих был видимым главой всей партийной структуры. Но спрашивать о таких вещах было нельзя. И Симон Деклассированный, уже похудевший на 6 килограммов, потому что все, что можно шло в фонд партии, был счастлив и печален. Он жил в страхе, ходил с осторожностью, тосковал по красному пальто Берты, всегда оглядывался по сторонам, умел стрелять из пистолета и пестовал тахикардию, как будто во второй раз собирался отмазываться от армии. Я прожил те годы, влекомый той внутренней силой, что помогает героям. Каждый, кто как-то протестовал, так или иначе вел жизнь героя. В то время все, что я не делал, имело идеологическую подоплеку. Точно так же, как десятилетие или два назад нас учили, что во всем есть причина религиозного характера, И люди жили так же, как Рафа с женой, или Вила с мужем, ссорились на идеологическом поприще и ругались из-за идеологии, на идеологической почве вместе спали, и из-за идеологии спали врозь. «Мне кажется, ты преувеличиваешь». И она вонзила свои безупречные зубки в одну из тех оливок, что нам принесли на закуску. «Да нет, Жулия». Я воспользовался паузой и тоже съел оливку. И мне стало страшно, что сила слов заставит меня рассказать о чем-нибудь таком, чего, как мне думалось, Жулии знать совершенно не нужно. Как, например, о том, что смерть Болоса не была несчастным случаем, и что об этом пока что знаю только я. Точнее, только я и убийца и что поэтому я не смог выдержать взгляд его жены, я выкинул из головы эту мысль и заговорил профессорским тоном, который любит Джулия, и сказал, «Послушай, дело не в том, что Барселона была полна непримиримых педантов, и все они шагали в ногу. Это крайне упрощенное видение вопроса. Но чувства зарождались в людях по идеологическим причинам. И то, что мы этим жили, непреодолимо вело людей к истерии. И точно так же, как недра проспекта Грасия были в течение многих месяцев бесстыдно выворочены наружу, потому что под ним решили построить паркинг, многие люди жили, обнажив свою душу, и спрашивали себя, всегда ли жизнь будет так страшна, и перестанем ли мы когда-нибудь тосковать о тех краях, где, как говорят народ, все просвещен, свободен и счастлив. Примечание. Аллюзия на стихотворение Сальвадора Эсприму, набросок молитвы в храме, которое начинается строками «О, как же я устал от жизни в этой трусливой, закоснелой, дремучей стороне, И как же мне хотелось бы уехать куда-нибудь на север, где, как говорят, живут все в чистоте, народ все благороден, просвещен, богат, умен, свободен и счастлив. Перевод Горбовой. Конец примечания. Поэтому Симон, бывший Микель, не мог не любить Брехта, не бредить стихами Евтушенко не молчать осторожно о Маяковском и не знать наизусть всего Аэсприу и Неруду. Прошло шесть или семь лет, пока Симон, революционный читатель, не понял, что «Вейнте поэмас де амор» или «Страстная неделя» просто хороши. Примечание «Вейнте поэмас де амор» 20 стихотворений о любви, испанский. Двадцать стихотворений о любви и одна песня отчаяния один из самых известных сборников чилийского поэта Пабло Неруды, 1904-1973 годы. Страстная неделя. Сборник стихов Сальвадора Аспрю, опубликованный в 1971 году. Конец примечания. Меня приводит в отчаяние то, что я не знаю, не терял ли я попусту время. Единственное, что я знаю, это то, что подобного рода эволюции в жизни читателя случаются редко или вообще никогда. И, как и всегда, проблема в том, что в жизни нельзя переиграть ход. Когда Микель Жансана, бывший Симон это понял, Он уже парковал собственную машину в старом подземном паркинге на проспекте Грасия. Когда слушаешь концерт Мендельсона для скрипки с оркестром в исполнении Айзека Стерна, сидя в третьем ряду портера, испытываешь непередаваемое удовольствие. Это очень похоже на то, что чувствуешь, увидев вживую, в метре от своих очков, оригинал картины Ван Гога, репродукциями, которые всегда любовался. Это не своевременная мысль, пришедшая мне в голову на заводе Вихрь во время упаковки двухтысячной катушки, была отвергнута товарищем Симоном как упадническая. Через несколько лет она снова пришла мне в голову и слегка облегчила трудное начало моих отношений с Терезой. Задолго до того, как это стало возможным, Симон во второй раз переехал на новую квартиру и снова встретился с Франклином. Радость этой встречи, хоть и не совсем революционная, была неизбежна. Оба скрыли ее под маской устрашающего безразличия и достойной Брехта холодности, как будто бы не были героями драмы, как будто все происходило не на сцене. В новой директиве, прошедшей обсуждение и зафиксированной на 86 страницах, сообщалось о необходимости присутствия семерых активистов, членов партии, на интенсивных курсах в Бейруте. Симон, Франклин, Курносый, Кролик и еще трое активистов отправились в путь на двух машинах, одни в Андорру за сливочным маслом а другие в направлении городка Пучтерда, на французской границе, осматривать аптеку Ливии. Через два дня все они встретились в Тулузе, откуда незнакомые, но очень расторопные заграничные товарищи переправили их в Женеву, а оттуда в Бейрут. Несмотря на то, что первый долг революционера не поддаться ослеплению потребительского и мелкобужуазного мира, Как только я вступил на землю свободной от диктатуры Европы, сердце у меня забилось сильнее, и я вспомнил, что здесь народ все благороден, просвещен, богат, умён, свободен и счастлив. И этого мне, скорее всего, было бы предостаточно. Но я должен был любой ценой хранить верность революционной мистике, и поэтому притворился, что не вижу Европы, и в сердце моем поселилась новая мечта Бейрут. Я скромный товарищ из района Конгресса, окажусь рядом со знаменитыми революционерами, и я почувствовал себя крошечным и счастливым, очень счастливым, но странным, очень странным образом. Особенно потому, что внутри товарища Симона скрывался Микель Жансана второй вечный студент, который тоже впервые видел Европу и Ливан и подозревал, что те вещи, которые товарищ Симон презирает со всем своим революционным пылом, могли бы оказаться ему очень полезными. Тот месяц в Бейруте запомнился мне не тем, что там меня научили заряжать и разряжать шестнадцать видов винтовок и пистолетов, и не тем, что там я освоил азе обращения с двумя видами взрывчатки бабушка Амелия всегда говорила, что лишних знаний не бывает, а тем, что там я узнал, что такое страх. И какое лицо у страха, живущего у тебя в сердце? В Бейруте у страха было лицо разорванного на куски мальчишки который подорвался на гранате, оставленной посреди дороги, его шестнадцатилетним взятием Акимом в качестве приманки для своего троюродного брата Али, который, будучи христианином, заигрывал с девушкой из Шатилы. Примечание. Шатила. Лагерь палестинских беженцев в Бейруте, существовавший с 1949 года. Конец примечания. А еще у страха. Было лицо стены, наполовину снесенной израильскими бомбардировщиками и разрушенной взрывами, отрывавшими от нее по куску. И когда ты по ней идешь, и вдруг раздается отвратительный стрек от пулемета та та та та та та та та та та та та та и дометит он тебя, потому что в тот день в переулке дождя на посту он о а он не умеет сидеть, сложа руки, да и вообще... Ты же запросто можешь оказаться вражеским лазутчиком. В Бейруте у страха был вкус смерти. Бессмысленной, за здорово живешь, смерти. Страх пришел ко мне не тогда, когда я учился заряжать и разряжать 16 видов винтовок, автоматов и пистолетов и обращаться с двумя типами взрывчатки. Ко всему этому можно привыкнуть». Страх я почувствовал особенно отчетливо даже не в Бейруте, а на хребте Курнет-эс-Сауда, и там он принял форму могущественного орла, который, стремглав, бросается на беззащитную ящерицу, дремлющую среди голых камней. Ящерицей был товарищ Симон из ячейки района Конгресса города Барселоны, зачисленный партией бойцом подразделения прямого действия. А орлом — израильский Дуглас А-4 Энн-Скайхок, выполнявший карательную миссию на территории, которая, как он полагал, находилась под влиянием Палестины. Вот это был страх так страх. И я тогда спрашивал сам себя. Очень похожим вопросом я задавался и несколько лет спустя, свисая с розового куста, ростшего у фасада дома Жансана, «Какого лысого черта ты полез в эту заварушку, Микель?» «Дурак! Балбес! Бессмысленно целящийся из смехотворного автомата Калашникова, приближающийся из-за горы, нависающий над тобой Скайхок!» «Тупица! Идиот! Бегущий к сомнительному укрытию в трещине между голых камней, размышляя, как бы объяснить на пальцах этому пилоту, что ты здесь вообще проездом, блин, чтобы он понял, что ты к этой войне не причастен что ты студент, ты тут на занятия приехал, мать твою!» И снова думал, кто просил тебя сюда соваться? Всю жизнь ты лезешь куда не следует, когда мог бы сидеть в удобном кресле в национальной библиотеке или в университетской, и, обложившись документами, писать научное исследование об израильско-палестинском конфликте «Был бы на третьем курсе исторического факультета, и как Льятес опубликовал бы две статьи, вот ведь мудак! И, может быть, и девушка бы у тебя была!» «Байзе датет дьи!» — заорал Камаль, научный руководитель моей докторской диссертации на этом курсе в университете альфатах вжавшись в скалу так, что стал похож на рисунок. Примечание. Без ла Пригнись, черт возьми. Французский. Конец примечания. И скайкок пролетел, изрыгая пули, как бомбы. Я услышал в ухе свист. Это свистела смерть собственной персоной. Смерть от руки лейтенанта Самуила Гольдштейна, моего ровесника, с которым у меня не было никаких разногласий. То есть, официально разногласия, конечно, существовали, ведь он был марионеткой американского империализма, я уверен, что у него тоже не было никаких недобрых чувств ни по отношению к товарищу Симону, ни к Микелю Че Жансане, которого он в попыхах принял за палестинскую ящерицу. Вот это был страх так страх, потому что на войне, Гораздо больше людей умирают запросто так, чем по той конкретной причине, из-за которой развязали войну. И этот бесконечный страшный миг на курнета с Сауда, который до сих пор мне снится, длился шесть с половиной секунд. Иногда я думаю, что человек очень несчастное животное, потому что шесть с половиной секунд – Могут испортить тебе улыбку настолько, что и через двадцать пять лет заметны следы их тех шести с половиной секунд На блюдечке лежала последняя оливка Жуля изучала мое молчание Я уже много лет столько не говорил И не смешивал в таком количестве свои собственные воспоминания с теми, что достались мне по наследству от дяди Маурисия теплый салат Сеньору Толстошей официант поставил тарелки на стол с таким облегчением, как будто решил серьезную проблему. Проблема однако состояла в том, что знания полученные в университете альфатах предстояло применить на практике. Как всякий интерн начинающий работать в больнице, доктор Симон вдруг обнаружил, что за поясом у него пистолет, и на нем лежит ответственность за прикрытие демонстраций и за охрану дома в Вальдорейше, где происходило какое-то невероятное собрание бывших товарищей, одни из которых были членами партии, а другие какими-то безумцами-маоистами, которые работали не покладая рук, хотя их раз-два и обчелся. Примечание. Вальдорейше. Маленький городок в Каталонии. Конец примечания. А я сидел на дереве в качестве охранника, и мне было не страшно, потому что в небе над Вальдорейшем из-за Кольсьеролы не ожидалось появления никаких схайхохов на бреющем полете. Примечание. Кольсьероль. Горная цепь провинции Барселона. Конец примечания. Мимо проехал полицейский джип, но, к счастью, никто не увидел ничего подозрительного в том, что какая-то шантропа в количестве трех человек решила полазить по деревьям в саду одного из частных домов. А я все смотрел голубоглазому в глаза и клял себя за беспроглядный идиотизм, от которого нет спасения и сжимал в потной руке полагавшийся мне по уставу пистолет, и платки, закрывавшие нам поллица лица, отдаленно напоминали мне вестерны типа Уэллс-Фарго. Примечание. Фильм Фрэнка Ллойда, вышедший на экраны в 1937 году. Конец примечания. Всем стоять! не с места. Работники банка послушались, скорее интуитивно, чем из каких-либо других соображений. "Всем лечь навзничь", продолжала орать голубоглазый, входя в кабинет директора и отсоединяя сигнализацию, вежливо беря на мушку управляющего и выводя его ко всем остальным. Все присутствующие, как будто из фильмов им и так было ясно, что делать, улеглись лицом вниз и уставились в плиточный пол, кроме одного клиента, который действительно лег навзничь. Энергичным жестом голубоглазый разделил нашу диверсионную группу на двое. Симон и Наталья к кассе, с ненавистью в глазах и иступленными жестами давай «Давай, давай, давай, деньги из кассы, давай!» «Кролик и кто там еще?» к сейфу с двумя мешками. А в середине высился голубоглазый, как дирижер оркестра во всем своем великолепии, взирая на картину с высоты метр девяносто. Он припугнул какую-то даму, чтобы та не двигалась, и в негодовании направился к тому единственному клиенту, который его послушался. «Я сказал, лицом вниз». Теперь они друг друга поняли, и голубоглазый с расстановкой пояснил двенадцати гражданам, находившимся в тот момент на территории банковского отделения Лакайша в Валькарке, что бояться им нечего, и что это ограбление санкционировано вооруженными силами революционного народа. Санкционировано? Удивился все тот же умник, который знал, что такое навзничь. Он хочет сказать «осуществлено», — объяснил товарищ Симон с пачкой купюр в руке. Голова у него шла кругом. И застыл на полуслове. Во-первых, потому что заговорил со свидетелем. Первое правило, которое нельзя было нарушать во время экспроприации, но самое главное, потому что тот, кому он ответил, учился с ним вместе в университете. Дружил когда-то с девушкой по фамилии Гитерас, был членом социалистической партии национального освобождения Каталонии, писал в газетах «Бой, борьба и вперед» и время от времени спорил с ним о терминологии. Звали его Костас. Костас его не узнал, а узнал бы, так не приминул бы об этом сообщить. Симона замутило еще сильнее, к горлу подступила рвота. Но он смог сдержать тошноту до входной двери, через которую они выбежали как раз тогда, когда сработала сигнализация, включенная предателем и контрреволюционером-управляющим. Они пересчитали конфискованные деньги за три минуты. Миллион двести тысяч. Превосходно. Никто не умер и не пришлось стрелять. И вот они уже доехали до церкви святого Иосифа, прислушиваясь украдкой, не гонится ли за ними машина с сиреной, а Франклин, во время ограбления ждавший их в машине с включенным зажиганием, обшарпанный Рено-Дофин, лично им при содействии Курносова конфискованный в Оспиталете, за три часа до операции, говорил, «Не пойму». Как это может быть, что так просто грабить банки? Примечание. Аспиталета. Город в Каталонии, неподалеку от Барселоны. Конец примечания. И голос Симона с заднего сиденья отвечал ему. Какое просто! Я чуть не помер со страху. И все, кроме Голубоглазого, нервно рассмеялись, как будто только что напроказили во дворе религиозной школы. И когда они вышли из машины, чтобы рассеяться, оставив все деньги в руках Голубоглазова, он только и сказал им, «Молодцы, ребята, прекрасно поработали. Но если вдруг узнаю, что кто-нибудь собирается блевануть во время следующей операции, я так ему задам, что мало не покажется. Но... А нечего!» Взгляд Голубоглазого был холоден, как лед. «Мы солдаты, Симон!» «Мы не давали клятвы не бояться. Спокойной ночи, товарищи!» А дело было. Средь бела дня. То есть грабить банки придется еще не раз. А нашу ячейку, судя по всему, перевели в отдел обеспечения партии. И Микелю Жансане стало страшно. Потому что, как и в Бейруте, его запросто могла убить шальная пуля, могла попасть в него даже рикошетом.